«Евгения Перова. Мужчины, которых мы выбираем». Серия «Счастье моё постой. Проза Евгении Перовой». Все имена и события в произведении вымышлены. Любые совпадения случайны. Пролог. Высокий молодой мужчина в джинсах, неприметной куртке и бейсболке, надвинутой козырьком на глаза, подошёл к подъезду 17-этажного жилого дома И постоял, словно кого-то ожидая. А когда в дверях показалась мамаша с коляской, проворно заскочил внутрь. Кода он не знал. Поднялся пешком на пятый этаж, на ходу надевая тонкие перчатки, огляделся по сторонам, а потом ловко открыл дверь одной из квартир. На пороге он замер и некоторое время прислушивался, но было тихо. Мужчина перевернул бейсболку козырьком назад и начал неспешный осмотр квартиры, отворяя дверцы шкафов и заглядывая в ящики. Первым делом он отодвинул скользящую дверцу шкафа в купе в прихожей. Оттуда на пол вывалились мужские тапки огромного размера, пустая коробка и яркий фиолетовый шарф. Мужчина поморщился и запихнул всё обратно, пробормотав: Так я и думал. В большой комнате, служившей спальней, он задержался подольше и иронически хмыкнул при виде роскошного ложа с резной спинкой. Войдя в маленькую комнату, мужчина ахнул и негромко воскликнул: "Кошки? И как это я забыл? Где же они?" Действительно, в комнате были кошачьи домики и лежанки самых разнообразных видов и размеров. Как титучки, конструкции для лазанья, кошачий туалет и многочисленные игрушки, а также поилка, аппарат для автоматической подачи корма и тренажёр в виде большого колеса. Но ни одной кошки не наблюдалось. Мужчина затаил дыхание и снова прислушался, но не услышал никаких звуков, кроме тех, что доносились с улицы. Тогда он ещё раз прошёлся по квартире, но никого так и не увидел. сделав всё, что хотел, мужчина ушёл. Через некоторое время в прихожей материализовались две кошки: чёрная и золотистая. Взволнованно переговариваясь, они обнюхали ручку входной двери, запрыгнули на тумбочку и уселись ждать прихода хозяйки. А незнакомец, выйдя из подъезда, прошёл переулками к своему автомобилю, завёл мотор и включил песню Оскара Бендона. чудобай парковая. Усмехнувшись, он медленно двинулся вперёд, внимательно приглядываясь к идущим по тротуару девушкам. Выбрал одну и поехал за ней.